Глава 8. Лёша, Лёша, вставай. Не знаю, была ли там у виной моя вчерашняя досада по поводу прокфукнутого появления на территории особняка Лебедева, но на этот раз чуйка сработала как надо. Аккуратное движение Елизаветы из её покоев в сторону моих подсознание засекло и тело разбудило, но я остался лежать с закрытыми глазами. "Брат, вставай!" Сестрёнка перешла к активным действиям и стала теребить меня за плечо. Уже десять утра, а вы все спите. А как мне не спать до десяти, если гости мы с Сашкой Петровым, Марией, и Варварой проводили только около двух часов ночи, а лег я только в четыре после того, как отдался Алексею совсем пылом нерастраченной юности. Вечер, как мне показалось, вполне удался. Мария получила своего Андрюшу Долгорукова, Варвара с Петровым и Гремальди увлеченно копались в планшете художника, а потом мы вообще пошли к нему в мастерскую на экскурсию. Жозеп и Александр Маромановым устроили импровизированный турнир по дому, кто больше приятностей наговорит Стефании, а мы с Николаем, Натальей, Евгенией, Тамарой и Анной Шереметьевой исполняли в этом соревновании роли судей. Елизавету полностью взяла на себя Алексей. На первом этаже не появлялись несколько раз, а около 11 сестрёнка с очень важным видом со всеми попрощался, благополучно пошла ложиться спать. Наши взрослые вдумчиво изучали баню, нам не мешали. Дворцовый с тайгой тоже, так что стояли тише блаши, божьи благодать. В два часа ночи гости засобирались по домам, а уже нарядный Николай с Александром и Джузеппе напротив решили поехать в каньон, продолжать приятный вечер. Подбивали на это и нас с Сашкой Петровым, что характерно на Андрея Долгорукова, они даже не смотрели. И если я сразу отказался и братья тут же от меня отстали, то художника не уговаривали довольно-таки долго и практически ломали. Но тут вмешалась Кристина Гримальди, всем своим видом продемонстрировавшая молодому человеку недовольство. Шурка, начал я, когда мы с ним остались в коридоре третьего этажа одни, на твоем месте после всех этих гримас Кристины я бы принципиально поехал в каньон. И не на моем месте, буркнул он. И именно Шурка, а со стороны, как ты знаешь, всегда виднее. Чему веду, дружище, ваши отношения с Гримальди меня касаются постольку, поскольку... А вот то, как вы их выносите на суд общественности, задевает очень даже. Так, глядишь, по примеру Кристины остальные девушки тебе у козявки начнут раздавать, и она сама первый уважать перестанет. Мысль уловил? Уловил, вздохнул Петров. И что делать? Поговорить с Кристиной. Если она понимать откажется, начнёт нести что-то вроде: "Вот вообще не понимаю, о чём ты" или "Александру нас же отношения, и ты должен уважать моё мнение". Придется тебе, дружище, включать свою мужскую гордость на полную и расставаться с Гремальди, потому как дальше будет только хуже. Лёшка, ты сам себе противоречишь, прищурился художник. Вика постоянно над тобой прилюдности бьёт, бьёт, и ты ей это спокойно позволяешь, а меня после этого ещё и жизни учишь. Виктория стебаться над собой и бить я именно что позволяю, и те, кто это видит, прекрасно всё понимают, кроме тебя, похоже, хмыкнул я. Это две большие разницы, Шурка. Она и над тобой стебётся, и ты, что характерно, ничего оскорбительного в этом не видишь, ведь так? Так, вноло. Согласен, неудачный пример. Давай я тебе подскажу. Юсуп, Видолгорукий, особенно Юсуп, он ещё Димидова. Вот уж кого приходилось на место ставить резко, потому как нормальных слов эти отмороженные девахи не понимают, привыкнув в своих рядах ко всеобщему обожанию и вседозволенности. И ничего, Шурка, дружим и нормально общаемся. А вообще бери пример со своего отца, который уж извини, терпит, терпит вы закидон твоей мамы, а потом как? Да, бать такой, с гордостью заявил улыбающийся Петров. Мама потом долго шёлко выходит. Слушай, а почему сегодня индюшуп вы не было? Она со своей семьёй под домашним арестом, пожал плечами я. Князь Юсупов имел неосторожность в один благ дня как жадности влететь. Вот же, нахмурился Шурка. Если тебе интересны подробности, можешь завтра с прохором на эту тему пообщаться. Знать ничего не хочу. Художник замахал руками, развернулся и пошел по коридору в сторону своих покоев. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной. Улыбнулся я ему вслед. А про себя еще раз отметила, что уж кем кем, а Дура Ингюсупова не была, раз не только прислала мне лекции по всем предметам, но и прикрепила к ним отдельные домашние задания по каждой конкретной теме. Лёша, вставай. Не открывая глаз, я резко с гроба встал Елизавету Вахапку. Девочка взвизгнула и залилась смехом. Лёшка, так ты не спишь? Уже нет. Тихо лизенка, Алексею разбудишь. А я уже тоже не сплю, потянулась под одеялом так. Доброе утро, ваше императорское высочество. Доброе утро, сказали мы с сестрой в один голос, и девочка продолжила. Алексей, а ты мне сегодня песенки ещё попоёшь? Обязательно, Лизенька. Только нам с Алексеем надо встать, умыться и почистить зубки. Ты уже свои зубки почистила? Уже давно и по завтракала тоже. И продолжила обиженным тоном: А Маша и Свари все еще спят и подниматься не собираются, как и папа. Девочка встала. Я вас в гостиной подожду. И вышла из спальни. Закончились, похоже, у нас беззаботные денечки. Не удержался от комментария я. Не помню, когда у тебя Лешка был по-другому. Алексей перелез на мою сторону кровати и обняла. А сестрёнка твоя очень даже милая девочка. И долёжка, да, беседу вчера со мной про Охром была проведена, задача озвуч на акцент расставлены. Если Елизавета хоть как-то будет мешать твоей основной творческой деятельности, только скажи, договорились? Договорились. Она пихнула меня в бок. И пошли уже в душ, а то ребёнок без присмотра. А Маша с Вариу меня получит, пробормотал я. Вчера клялись, что будут помогать, а сами чего окнул Алексю в губы и соскакивал с кровати. Через двадцать минут мы уже завтракали в столовой, а Елизавета сидела с нами и лакомилась мороженым, которое сама же выпросила у поварят на кухне. Доброе утро. В столовую зашли довольно бодрые после вчерашнего прохорса Иваном. Как спалось молодые люди? Оба улыбались, но вот от Колдуны, несмотря на доброжелательную гримасу, слегка несло плохо скрываемым раздражением, а может и не скрываемым, пусть меня не понять. Елизавета бросила морожное, соскочила со своего стула и спряталась за моей спиной. "Плиз, да чего?" повернулся я к ней. "Дяденька Иван страшный", громко зашептала девочка. И он чем-то очень расстроен. Мгновение, и Кузьмин опять застёгнут на все пуговицы, а его улыбка стала ещё шире. В дворцовом разносустрое совсем расслабились в последнее время и засветился. "Елизавета Александровна, а такой дядька Иван вам нравится больше?" И в нашу сторону пошла эмоция радости. Да, сестрёнка сначала робко улыбалась, потом встала рядом со мной и засмеялась. Ещё дядька Иван. Улыбалась я Алексею, что Кузьминым не осталось незамеченным, и он выдал эмоцию нежности. Через минуту я решила остановить эти забавы. Лизенька, дядька Иван уже устал, давай он с тобой потом поиграет. Хорошо, девочка с важным видом кивнула. А ты со мной тоже поиграешь? Обязательно. И ещё, Лизонька, ты сегодня делала утреннюю гимнастику? Нет, помотало на главу. Ну, если надо, я готова. Лиза, я указывал сестрена воспитателя. Дядька Прохор в этом доме самый главный, и он очень не любит, чтобы пропускали утреннюю гимнастику даже по выходным. Воспитатель утвердительно кивнул. Думаю, Марии с Варварой тоже необходим размяться, как ты считаешь? Обязательно надо, подскочил на место девочки уже собралась бежать на выход из столовой. Лиза, остановил я её. Ты забыла, кто в этом доме главный? Сестрёнку вставил с нами воспитателя. Дядька Прохор, какие будут указания? Разбудить сестёр Елизавет Александровны, предупредить, что у них есть 10 минут на то, чтобы привести себя в порядок, а мы пока подберём им спортивные костюмы. Вам тоже необходимо переодеться во что-нибудь более подходящее, Елизавета Александровна. Он оглядел лёгкие платьишки девочки. Выполняйте. Лиза сорвалась с места и исчезла в дверях, а Прохор хмыкнул. Но мои полномочия этой Лешкой младшей сестре обозначил вполне доходчиво, а зачем двух других заставил поднять? Ребенок без присмотра с самого утра по особняку шастает, а ее сестра, которой мне клятвой обещали во всем помогать, дрыхнуть и вставать не собираются. Вот и разумно. Воспитатель кивнул и показал на Кузмина. Иван незаметно за Елизаветой приглядывал всё это время. Его ещё вчера царевич попросил, предполагая, что события будут развиваться именно таким образом. Вариант с Алексеем в качестве временной няньки обсуждался тоже, но, зная твою позицию, был отвергнут в самом начале. А сейчас, молодые люди, закончим завтрак и идём искать в Великом книжном спортивные костюмы. Алексей, на утреннюю гимнастику выйдешь вместе с сёстрами. Есть, господин императорский помощник. Через полчаса мы с сестрами махали руками, и ногами на уютной лесной полянке. Алексей же с родным отцом и Владимиром Ивановичем устроились на скамейке и негромко что-то обсуждали. Если Елизавета, полная новых впечатлений, гимнастикой занималась с огромным удовольствием, а я с достаточной долей равнодушия, зная, что в последующие дни физуки в училище будет достаточно, то вот Мария с Варварой энтузиазма никакого не проявляли и, несмотря на окрики Прохора, во всю филенели. 50 отжиманий, приказал им, наконец недовольный воспитатель. И если личики останутся такими же кислыми и бледными, накину ещё 50. Сработало, и гимнастику Гермеса, Марии с Варварой делали уже с полной самоотдачей. А теперь спарринги. Прохоров встал на колени, как делал в моём детстве, и поманил к себе Елизавету, а когда та, сжав маленькие кулачки, подскочила к нему, повернулся к нам и подмигнул Марии с Варварой. Можете делать с Алексеем всё, что хотите, это именно он заставил вас подняться с тёплой постельки. Сёстры делано нахмурились, переглянулись и бросились на меня. С выучкой у них, как оказалось, было всё в порядке, особенно у Марии. Присутствовал даже эткой эстетической красота и элегантность в исполнении приёмов, присущей лишь девушкам. Только вот эти красота и элегантность заметно сказывались на эффективности, превращая поединок в некое подобие танца. Даже Пансулай тогда со мной билась проще не за Тельви, а уж про Викторию и её подчинённых женского пола из подразделения Волкадов и говорить не приходилось. Они о красоте не заботились совершенно, результат был на первом месте. Если говорить о темпе, сестрёнки явно уступали по скорости даже Николаю с Александром, а уж про отца одзять к Николаю можно было и не говорить. Высним для себя всё, что хотел, и перестав просто уклоняться и блокировать удары сестёр, явно привыкших работать вместе я решил начать им отвечать первый свист к нему катился с сугроб Марии второй с писком полетела Варвара тут же к ним подскочив стал блокировать попытки девушка подняться на ноги пока сработавшая чуйка не предупредила о попытке атаки сзади эта Елизавета под ободрительным взглядом продолжавшая стоять на коленях Прохора напала на меня от пропущенного удара в живот я согнулся пополам и тут же получил маленькой ножкой в ухо и вдобавок кулачком в лоб Громко застонав, завалился навзничь, закрыл голову руками, свернулся клубком и тут же получил ногой по рёбрам. Елизавета, маленькой подлёка, на достигнутом не остановилась, упала сверху, разогнула мне руку и вполне профессионально надавила на локоть. "Сдавайся, ты в моей власти, братик", закричала она. "Сдаюсь, даюсь", признал я своё поражение. "Проси, что хочешь, о грозный Елизавета". "Поиграешь со мной?", спросил я на шёпоте. Обязательно пообещал я только чуть попозже. Прошу, Лиза слезла. Усевшись, я стал свидетелем того, как девочку с победой поздравляют Мария с Варварой. Я же удостоился от них только укоризненных взглядов и демонстративного потирания рук и всех остальных мест, которые они отбили во время нашего поединка. В общем, у меня не разбудили. Со стороны заднего кортежа к нам приближался отец. Они, значит, тут рукомашеством на свежем воздухе развлекаются, а я без сладкого опять остался. Папка! К нему побежал Елизавета. А я Алексея победила. Да, я видел, Лизенька. Лиха ты его на болевой взяла. Алексей, а меня размять не хочешь? Родителю улыбался, поглаживая малую по главе. С большим нашим удовольствием, улыбнулся я в ответ. А про себя подумал: "Вот сейчас мне наглядно и продемонстрируют, с какого бока краюху правильно откусывать". Меня ошибся. Отец с ходу взвинтил темп до да так, что мне ничего другого не оставалось, кроме как банально защищаться. Наконец, получив в грудак удар локтем из крайне неожиданного положения, я отлетел в сугроб, прокатился назад и остановился, приложившись спиной о ствол ель. "Что, сынок, элементарный удар пропускаешь?" ухмылялся довольный родитель. "Соберись уже, не позорь своего заслуженного воспитателя". "Глубже в те Боля подъём, Петров ворвался в спальню великого князя. Там Лёшка на поляне с отцом бьётся. Николай дёрнулся, открыл глаза, скинул с себя руку, лежавшую рядом Дивахи, и метнулся к окну, у которого уже стоял художник. "Побежали Сашку будить", великий князь пихнул Петров в бок. "Просых хоть на день", усмехнулся художник. "И снова отец быстрее меня". Не так, что б очень, но вполне хватает для существенного преимущества и в нападении, и в защите. Вновь связка из ударов, проведенная в нереальном для меня темпе, закончившаяся пропущенным коротким прямо в печень. Меня ж подбросил, от боли потемнело в глазах, и я на секунду выпал из реальности. В себя пришел уже на снегу. Молодец, сынок, бил ты я в полную силу. Такие удары только детство уйцарственное, доброты да его родной Владимир выдерживали. Ну еще колько, дядька твой. А ты он даже сознание не потерял. Продолжим или так и будешь валяться? Продолжим, скрипнул зубами я. И прыгнул к родителю прямо из того положения, в котором лежал, стараясь не думать вообще ни о чём, всё глубже и глубже погружаясь в темп. Щукатся Саревич не просто заорала, она завязала, когда вскочивший сын сначала потерял резкость и растянулся на немыслимой скорости, сокращая разделяющих пространств. А потом, оказавшись рядом, задвоился и затроился. То, что ему нанесли два удара в грудь и обозначили по касательной прямой в челюсть, великий князь понял только в полете. А когда сгруппировался, проломив скамейку, пришла и боль, до этого момента гасившаяся адреналином. Зажав зубы, цесаревич вскочил, разглядывая оставшуюся на поляне сына, который просто стоял и смотрел на него, продолжая при этом двоится и троится. Молодец, сынок. Александр Николаевич потёр грудь. Хочу ещё. Алексей кивнул и что-то неразборчиво пробормотал. Снегулцев Сареевич искупался ещё два раза, с восторгом отметив про себя, что так ни разу по сыну не попал. Про охр Валодя, работаем вместе, скомандовал он белобородому Михееву. И снова у Алексея не возникло никаких проблем, причём своего воспитатель-начальник охраны он не бил, а просто расшевелил по сторонам. Ваня госил его. С командой уловавший враждца Соревич хватаясь за дико ноющие ребра. Прошу, Вова, захват! Давление на сознание со стороны засветившегося кузьмина шло по нарастающей, сменяя на своем пути даже не мысли, которых не было, а обрывки он их бравший начало где-то глубоко в подсознании. Вместе с этим начали всплывать ощущения из недавнего прошлого. Колокол. Что за колокол? Чув, когда ла команду, я полностью доверился ей, расслабляюсь ещё больше и пропускаю чужое давление сквозь себя. Доверил подсознанию поиск оптимальных ответов на угрозы материального плана, коими были отец, воспитатель и начальник охраны. Марис с Варварой, прижавшись к ним Елизавете и Алексею, с плохо скрываемым восторгом наблюдали, как двоившийся Алексей вдруг замер, а потом размазываясь на ходу, метнулся с начала к концу, который практически сразу улетел в сугроб. Затем к Белобородову и Михееву столкнул их между собой, и через мгновение уже был около Кузьмина. Царевич шею сломаешь, захропел тот. Сдаюсь, даюсь. А добросив в сторону свою последнюю жертву, Алексей сделал пару неуверенных шагов к девушкам, постепенно перестал двоиться и улыбнулся. Что-то меня ноги не держат, красавицы. Похоже, я опять себе всё растянул. И продолжая улыбаться, завалился на бок. В этот момент со стороны дома раздались крики. Лёха, это было эпично, просто эпично. Одно из окон третьего этажа распахнулось, и из него на снег сначала выпрыгнули Николай с Александром, на которых кроме трусов ничего не было, а потом и полностью одетый Петров. Быстро добежав до поляны на темпе, братья продолжили выражать свои восторги, наблюдая за тем, как Алексей, Мария и Варвара помогают Алексею подняться. Мы с самого начала всё видели, наш шурк поднял Лёха, как ты их мощно раскидал, и дядю Сашу тоже. Ты теперь у нас в роду самый быстрый. Я у нас в роду сейчас самый медленный. Хмыкнул я, с трудом сдерживая себя, чтобы не застонать. Мышцы, суставы и сухожилия от запредельных нагрузок дико ныли. Спасибо, красавица, поблагодарил за оказанную помощь Олегу и сестер. А это кто у нас тут не по устав одет? К нам при храм выдержать за левый бок подходил родитель. Ладно, хоть в труселях заявились, они в чем матер дела, опор лёжа приняли. Дядь, к чё так сразу-то протянул Николай, а Александр добавил: Эджели, ох тебя по сугробам валяло не мы. Мари и Сварвары хихикнули, отец сделано нахмурился. Два подхода по пятьдесят отжиманий, а потом обтереться снегом и бежать в свой покой и гостей вы провоживать. Он покосился на Елизавету, затем в баню чуму выгонять. Приказ понятен, господа курсанты. Есть. Братья как стояли, так упали в положении упор лёжа. Родитель поставил ногу на голую спину Александра. Не халтурим, московские азарные гуляки, я всё равно дождусь, когда от вас пар повалит, и посмотрел на меня. Алексей, как самочувствие? Всё, что можно, себе потянул, даже он стоять не могу. Если бы я так двигаться умел, он усмехнулся, точно бы себе что-нибудь порвал в самых неожиданных местах. Доченьки, тащите-ка братов в баню, мы его там в порядок будем приводить. Алексей, проследишь? Отец сначала указал девушке глазами на меня, а потом на Елизавету. Конечно, Александр Николаевич, кивнула она. Журка, настала очередь художника. Ты с ними, а я пока пойду этих трёх обормотов проконтролирую. Родительки вгну в сторону Прохора и Ивана, поднимавших из сугроба Владимира Ивановича. Александр Николаевич, чего я тут охраняю? Ты мне можешь сказать? Морщившийся михей вдержался за голову. Двух великовозрастных великих князей, прошедших уже один военный конфликт. Одного ветерана абсолюта и колдуна, вертевшего хвалёную тайгу на приборе, а этого, он указал в сторону удалявшихся молодых людей, этого, прости, господи, злыбыря стелечь не надо, он сам себе защитит в состоянии нас всех в придачу. Я ещё тогда тебе, Саша, говорил, После нападения Ник Павлов на Машу сварить, что Алексей размазывался при движении, а сейчас он был еще быстрее. Я его движение еле периферийным зрением замечал даже на темпе. Да и ты ничего сыну противопоставить не смог. А уж твою резвость я с детства на собственном организме ощущал. А Прохор, да Алексей от нас Петровичем, как от мух нозольевых отмахнулся. Решено, завтра же рапорд даже не отцу, а дяде Коль на прямую подам. Вова, прекращай истерику. улыбался Сосаревич. Твоя семья, как была у нас в ближниках, так и останется. И вообще, что у тебя за мода такая после каждого мордобоя грозить сарапартиной? Не думал общий уровень боевой подготовки в подразделении повышать, в том числе и собственным примером? Саша, я свой предел и предел подчиненных очень хорошо представляю, а после такого, проот мистр мотнул головой в сторону истоптанной поляны. Чувствуешь себя полным нонкомбатантом. Прохор, у тебя как с этим? Воспитатель великого князя только усмехнулся. Новых комплексов не появилось. И что с того, что нет у меня больше шансов лёшки огненной плетью за плохое поведение по ниже спины врезать? Прошло это счастливое время. А если серьёзно, сынка действительно внушает. Тебя, Володя, можно понять. Он повернулся к колдуну. Ванюша, как впечатление? Самый хреновой, потёршей тот. Злобыри есть твой сынка. Я тоже уже без шансов над шлёпнуть его по тугой попке. И ты, прошу, прав, Алексей Александрович действительно внушает, я его остановить не в состоянии. Изо улыбался. Проклятие на мне какое-то, до сих пор перед князем Пожарским после тех событий трепещу, как теперь еще и понимание запоздало и приходит, что его внучок с легкостью воплотит в жизнь все обещанное тогда мне его высокопревосходительством. Лёшка может. Скинулся Сореевич и повернулся к Палимешам. Так, кобы двое, вижу, что обтирание явно пошло вам на пользу, вон как поразовели. А теперь брысь своих блидов, дискотечных выпроваживать. Володя, передай своим, чтобы девок внизу аккуратно приняли, взяли установочные данные и провели соответствующую беседу. Уже Михей взбармотал в гарнир. Дядь, вы с бабушкой так нам всех бабр спугаете? Возмутились братья. И так уже слухи в соответствующей среде пошли после того, как Вик Вяземская на пенках двух наших избитых пассев такси посадила. В следующий раз притащивайте слепых и глухонемых, нахмурился Цесаревич. Или ты не они вместе с вами голыми тищками в окнах маячили, прекрасно происходившее даже с пахмеле разглядели? Николай Семенович переглянулись и кивнули, после чего развернулись и побежали в сторону заднего крыльца. Цесаревич же повернулся к Михею. Ну что, рапортину ждать, Вова? Или это молодежь все же нуждается в твоей трогательной опеке? Виноват твою императорское высочество, вздохнул рот мистер. Прошу пронете простить. Мне ну что, царевич? Мне тебе подлечить? улыбался Кузьмин, когда сёстры с Алексеем вышли с комто отдыха. Сам справлюсь, поморщился я и чуть повернулся на удобном деревянном тапчане. Может, это и ты мне вас всех на ноги поставить? У меня, как ты понимаешь, проблемы только с физическим состоянием, с ментальным сложностей нет. чтобы мы тут вокруг бани бегали, пока не кончится. Мыкнул Калдун. Отличный я пас. Николай с Александром и Сашка Петров смотрели на нас непонимающе. А вот родитель проявил к моему предложению неподдельный интерес. Алексей, если для тебя это действительно не сложно, подключи нас с прохромовологией, а Иван пусть сам собой занимается. Калдун лишь вздохнул. Я предупреждал. И действительно, первым из бани умотал бегать родитель, массируя на ходу рёбра. За ним держащийся за головы прохор с Владимиром Ивановичем. О подробностях будут, не в значе поинтересовался Николай. Иван Олегович объяснит. Я перевел стрелки на Клодуна. Тот кивнул и коротенько донес, дабы до тефесашки Петрова основные принципы лечения. Художник после этого посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Вы буквально не оставляете мне выбора, и добавил, но с Михаилом Николаевичем я все же переговорю. Обязательно, Шурка, кивнул я. Извини, но сейчас пришло время заняться собой, терпежа уже не хватает. Расслабился и посмотрел внутрь себя. Увиденные картины не особенно и отличались от того, что я наблюдала отца, воспитателя и начальника охраны, как и само лечение. Я просто пожелал, чтобы тёмные пятна посветлели, и для гарантии по совету Лебедева аккуратно перекрестил все проблемные места. Результат не заставил себя долго ждать. Энергетические связи стали восстанавливаться, и всё тело запылало жаром. Твою же! Я с трудом уселся на топчане и принялся таскать в себя спортивный костюм. Коля с Сашей не подсобите, как бы мне до бассейна добраться. Подскочившие братья помогли мне снять остатки одежды, и дотащили до той огромной деревянной чаши с холодной водой, которую я гордо обозвал бассейном. Кужу удовольствием мне доставила ледяная вода, а каким невесомым в ней стало тело. Царевич, край бассейна подошёл ухмыляющийся Кузьмин. А ты про эту купель только сейчас догадался или специально этих троих из культурников на улицу отправил? Специально догадался, пожеланствовал я. Ясно. И он принялся раздеваться, кидая одежду на лавку неподалеку. С твоего позволения, царевич, я сейчас тоже с собой быстренько займусь, потом к тебе в купель булькну. Валяй. Коля, Саша, прикрикнул Карлун. Найдите на всех чистые простынки, раздевайтесь. Шурка. А ты как опытный деревенский житель сначала подкинь в печь дров с запасом и поддувало, прикрою нечего жар через дымоход выпускать, печь и так нормально тянет. Иван Олегович протянул художнику супреком. Все-все, на всякий пожарный сказал, больше не лезу. Смотреть на светящуюся кузмина и на его манипуляции с собственным организмом мне было тупая лень, да тут еще появился зуд в поврежденных местах. Чесалось все. Да так нестерпимо, что пришлось переходить на темп для выплеска адреналина, который хорошенько разогнал кровь по венам, практически избавив меня от большей части неприятных ощущений. Савреевич, да и покайфовать, услышал я и открыл глаза. Все вокруг было в пару, а в светлом пятне напротив угадывалось голова Кузмина. Ты бы уже в парилку шел, ленил, продолжил он. Сам доковыляешь? Прислушавшись к своим ощущениям, я кивнул. Доковыляю. До парилки добрался на полусогнутых и даже сумел забраться на верхнюю полку к братьям Исаши Петрову. Скоро к нам присоединились отец с Прохором и Владимиром Ивановичем, искренне возмущенные поведением до сих пор отмакавшего в бассейне ванна, не подсказавшего им вовремя идею с холодной водой. Ну что, Алексей, отошел? Родитель отставил в сторону кружку с квасом. Отошел. Кивнул я и откинулся на обшитую вагонкой стену комнаты отдыха. По крайней мере завтра в училище кросс пробежать смогу. В училище поедешь рано утром, так что постарайся сегодня лечь вовремя. Отец посмотрел на Николая с Александром. Вы тоже примиши, тем более дед вам еще во вторник увольнительную продлил. Тикивнул я, родитель опять повернулся ко мне. А теперь, сынок, поделись с присутствующими тайнами твоей без преувеличения суперскорости. глубокий темп, вот и вся тайна, пожал плечами я. Ну и внешние раздражители, видены смехающихся попаша его коварных и больнучих ударов в печень. Ясно, вздохнул родитель. Теперь я должен по примеру Ивана рвать на себе волосы и причитать. Господи, ну почему одним всё, а мне ничего? Ничуть не чуть не смущённый Кузьмин активно закивал, остальные залыбались. А разве прадед Александр так быстро двигаться не умел? Решил уточнить я. Так, не умел, ответил отец. Он был очень быстрый, но не настолько. Да и вообще, в ранние времена предки наши такой силы не обладали, как сейчас мы. И я имею в виду не только род Романовых, а вообще всех. Кстати, вы это должны были в лицее проходить. Скинул сыон и посмотрел на меня вопросительно. Проходили по истории, кивнул я, на примерах войн. Всё верно. И наша с вами поездка на границу с Афганистаном тому самый наглядный пример. Кстати, молодые люди, как вы думаете, сколько бы нам тем составом времени понадобилось на полную зачистку королевства? Я покосился на братьев, которые на секундочку являлись курсантами военного училища. Отвечать взялся Александр. Так всё зависит от того, дядька, какую задачу поставит командование. Зачистки не то же разные бывают. Тотальная зачистка, хмыкнул родитель, без оглядок на всякие там конвенции и потери среди мирного населения. Те, ещё один дядька из Владимировичи начал перечислять Александр, загибая пальцы. Полк, лёжка я, прохор абсолют и гвардейцы с погранцами на подхвате, вертушки в достатке. Короче, за месяц бы справились. Отец посмотрел на Николая. Согласен, месяц. Я лишь пожал плечами. 3 недели максимум, ухмыльнулся родитель, а Прохор подтверждающе кивнул. Разбили королевство на квадраты и попёрли зачищать со стороны Таджикистана по всей линии границы. меня аж передернуло. Перед глазами сразу же встали еще свежие воспоминания из этой поездки. Вот так вот молодые люди. Отец продолжал улыбаться. Королек афганский за эти сроки в курсе, поэтому ни к паив так легко и сдал, да еще и терпел до этого на своей территории забавы нашей разведки, о которых потом кричали все российские СМИ. Жесть! Сашка Петров сидел с круглыми глазами. Три недели на полное уничтожение целого королевства присутствующими здесь лицами. И вы так спокойно об этом говорите, дешеровна ивазовский, пихнул его в бок сидящий рядом кузмин. Я тебя на следующую войнушку с собой возьму, буду из тебя человека делать. А еще хочу, чтобы ты какой-нибудь мой подвиг для потомков запечатлел прямо посреди театра боевых действий. Изобразишь в красках дядюку Ивана на огромном полотне. Изображу Ивана Легуевича, закивал художник. Только не каких только. Нахмурился колдун и оглядел худое Сашкины тело. Соответствующей подготовочкой тебе в рубль заняться все же не мешало бы от иностранных супостатов ведром с краской и кисточками отмахаешься. Поздний обед прошел спокойный без происшествий, а вот после него в особняк начали прибывать непонятные личности в строгих костюмах с дипломатами в руках, которых Михеев разместил в большой гостиной. Все, потерял мы отца, вздохнула Мария и тут же мне пояснила. Это чиновники императорской канцелярии, опять без подписи папы не обойтись. Теперь до вечера в своих бумажках зароются. Сам родитель подошел чуть позже. Сынок, ты не против, если я займу большой кабинет на втором этаже? Без проблем. И еще, придумай что-нибудь для сестер, пусть сами с собой занимаются. Вариант подсказал Алексея, который отвел Марию, Варвару и Елизавету в их с Викторией шмоточный склад и разрешил девочкам примерять любые наряды и обувь. Правду мне перед этим все же пришлось с младшей сестренкой поиграть. Впрочем, делать это с Лизой было и приятно, и интересно. Николай с Александром тоже занялись своими делами и умотали на Арбат. Сходим в кино, посидим в каком-нибудь кафе, а не все же по ресторанам и ночных клубам шататься, пояснили они. Тем более в казарму только завтра. Сашка Петров с ними не поехал, хоть братья его с собой приглашали, и сославшись на большую загруженность по учебе, удалился к себе в покое. Также поступили мы с Алексеем. Я, чтобы разобраться с теми лекциями, которые прислала Ингусупова, а Алексей, чтобы просто отдохнуть. Перед новогодней неделей Лёшка улыбался нам. У меня практически каждый вечер часовые выступления. Слав Бог не полноценный концерт, но всё равно. Кстати, а что у вас с бильярдным турниром? Мне его тоже надо как-то в график вставить. Точно, хлопнул я себя по лбу. Спасибо, что напомнила, Лесенка. И выскочил испокойно, в бегом спустился на второй этаж и невольно остановился. В коридоре перед большим кабинетом на явно недавно принесенных стульях сидели пятеро в костюмах: один черный и двое в военной форме генерал-майор и родмистер. Даю ж мать, во что превращается собняк? Два брата акробата проституток домой тащат, а отец и того хуже, работу. Право было море, теряем мы родителя. Посетители же дружно вскочили и поклонились мне. Приветствую, господа, кивнул я с видом с пессимизмом и независимо спокойно прошёл к двери кабинета. Самый же цимус ситуации заключался в том, что я был в спортивном костюме и кроссовках. Постучав, вежливо осведомился: "Разрешите?" "Заходи", отозв кдителузнал мой голос. Вскочивший со стула костюм тоже мне поклонился и после жеста вышел, не забыв плотно закрыть за собой дверь. "Говори быстро, Алексейчу, хотел, а то люди ждут". Родитель указал мне на освободившийся стул. Я же только отмахнулся, не пожелав садиться. Бильярдный турнир. Долгорукие ждут даты финала. Отец поморщился. А я и запом nitвал: "Давай прикинем. Ты до среды в училище, у нас тоже дела кое-какие есть, а вот четверг с пятницей?" "В пятницу мы к пожарскому офицерское собрание приглашены", напомнил я. "Точно, остаётся только четверг. В выходные все к Новому году будут готовиться". Он взялся с со стола соды и принялся к кому-то набирать. Привет, отец, чего звоню? Бильярдный турнир надо как-то в расписание засунуть. Да именно что засунуть? Предлагаю четверг. Жду. Родитель посмотрел на меня с улыбкой и пояснил: Государь раз волит советоваться с незаменимым только Толичем. Ясно, хмыкнул я. Да, понял. Но предлагаю все же с долгоруким связаться именно тебе, порадовать князя. Отлично. Да нормальни сюс внучиками в Кремль не собираются. Как уже едет? Волнуется очень. Прошу, встретим. Пока. И положив телефон обратно на стол, пояснил: Бабушку твою к нам едет за Лизу, очень переживает, да и по Маше с Варей соскучилась. И нахмурился. Ведь хотел же в тишине спокойно поработать, а тут, он указал мне на стопку папок. Вот это делать всё равно придётся, и, похоже, за счёт сна, потому что завтра утром принесут в два раза больше. Ну, со своей стороны могу предложить следующий вариант. Ты бабушку просто встречаешь, а уж дальше мы её развлекаем. Буду очень благодарен, улыбнулся родитель. Ты насчет турнира все понял? Да, в четверг. Андрей Долгоруки еще предлагал друзья пригласить, может, вы из дедом Колю с Сашей из училища заберете? Заберем, кивнул он. Все, сынок, шагай к прохру и сообщи ему благостную весть о предстоящем высочайшем визите. Да, не забудьте сестер обрадовать, родитель хохотнул. И переоденься, нечего бабушку в спортивном костюме в культурный шок вгонять. Я на это поморщился и вздохнул. Хорошо, сделай это для меня. Есть ваше императорское высочество. И за сестрами преследи, чтобы они франдирствуют не вздумали, а то мигом обратно в Кремль поедут.